Глава вторая. «Ангел хочет, чтобы я побольше изображал благодать Джошуа». Благодать, господи. Я ведь о шестилетнем пацанишке пишу. Какая там благодать? Джошуа ведь каждый день не ходил направо и налево, признавая, что он где сын Божий. Нормальный был парнишка по большей части. Ну, эти штуки с ящерицами, конечно, вытворял. Однажды мы нашли дохлого жаворонка, так он и его оживил. А как-то раз, когда нам было по 8 лет, он вылечил своему братцу Иуде трещину в черепе после того, как мы несколько увлеклись игрой «Побей камнями прилюбодейку Иуде так и не удалось овладеть навыками прилюбодейки Стоял пень пнем, точно лотова жена. Так же нельзя. Прелюбодейки должны быть лукавыми и быстроногими. Чудеса, которые творил Джошуа, были маленькими и тихими. Обычно они вообще такие, стоит к ним привыкнуть. Все неприятности оттягивались. Тех чудес, что творились вокруг, без его, так сказать, желания. Хлеба и змей, например. Случилось это через несколько дней после Песоха. Многие семьи Назарата в тот год не ходили в Иерусалим. Всю зиму дождей лилось мало, поэтому год обещал быть трудным. Крестьяне просто не могли себе позволить оставить поля и таскаться в святой город и назад. Отцы наши работали в Сифорисе, и римляне выходных им не давали, за исключением недели праздника. Когда я вернулся с площади, где мы играли, мама готовила мацу. Перед ней лежала дюжина пресноков, и она смотрела на них так, будто собиралась в тот же момент шваркнуть их на пол. «Шмяк, где твой друг Джошуа?» брательники мои скались, цепляясь за материнские юбки. «Дома, наверное, только что его увидел». А чем вы занимались? Ничем. Но я попытался вспомнить, что мы делали такого, от чего она может быть так разозлиться. Но на ум ничего не приходило. Редкий день выпал. Я не ученял никаких проказ. Братцы, насколько я видел, тоже не пострадали. Чем вы занимались, что вышло вот это? Мама протянула мне лепешку. Но золотистой корочки явно отчеканилось темное лицо моего друга Джошуа. Мама схватила со стола другую лепешку, и с нее тоже глянул Джош. Изображение — кумир, очень большой грех. Джош улыбался, а улыбок мама не одобряла. «Ну, мне что, идти к ним домой и спрашивать его несчастную сумасшедшую мать?» «Это я сделал. Я посадил лицо джошу на хлеб. Я только и понадеялся, что она не станет интересоваться, как мне это удалось. Отец вечером придет и тебе всыплет по первое число, а иди, убирайся отсюда». Тихонько отползая к двери, я слышал хихиканьки братцев. Но на улице все казалось еще суровее. Женщины шарахались от хлебопекарных камней. У каждой в руках была маца, и каждая бормотала. — Эй, а у меня на пресноке молец какой-то? Я добежал до Джошуа и ворвался к ним в дом, даже не постучав. Джошуа с братьями сидел за столом. Мария кормила грудью самую маленькую сестренку Мириаму. тебя крупные неприятности, — прошептал я Джошуа на ухо с такой силой, что у него наверняка сдуло барабанную перепонку. Джошуа протянул недоеденную мацу мне и ухмыльнулся. Точно так же, как на лепешке. — Это чудо. — К тому же вкусное, — сказал Яков, отгрызая брата часть головой Уже весь город знает, Джош, это ведь не только у вас дома, у всех на хлебе твоя морда. — Он поистине сын божий, — кротко улыбнулась Мария. — Ой, господи, мама, — сказал Яков. — Ага, господи, мама! — встрянул Иуда. — Его ряжка на всех хлебах. С этим надо что-то делать. Похоже, они не сознавали всю серьезность ситуации. А я уже нахлебался с головой, при том, что моя мама даже не заподозрила в этом происшествии ничего сверхъестественного. — Надо тебя постричь вот что. — Еще чего? — Мы не можем резать ему волосы, — сказала Мария. Она всегда разрешала Джошу носить длинные волосы по-иссейски говорила, что он... Назарей, каким был Самсон. Еще и поэтому многие селяне считали ее чокнутой. Мы-то все стриглись коротко, как тогдашние римляне и греки, которые правили страной еще со времен Александра. Если мы его пострижем, он станет похож на прочих, а мы тогда скажем, что на отца кто-нибудь другой. «Моисей», — сообразила Мария, — «юный Моисей». «Точно. Я нож принесу». «Яков Иуда за мной», — сказал я. Надо растрезвонить по городу, что на Песах нам явился лик Моисея. Мария оторвала Мириам от груди, нагнулась и поцеловала меня в лоб. Это настоящий друг, шмяк. Я чуть не растаял и не стек в сандалии, но тут перехватил хмурый взгляд Джоша. Это же неправда, сказал он. Зато фарисеи не стану тебя судить. Я их не боюсь, ответил этот девятилетний шкет. Не я же это с лепешками сделал.